Бог мой, что опять стряслось? Что с вами? Трактирщик, я уезжаю. Это невозможно. Я не боюсь урагана. Конечно, конечно. Но разве вы не слышите, как стало тихо? Верно. Почему это? Я попробовал сейчас выйти во двор. Взглянуть, не снесло ли крышу нового амбара. И не мог. Не могли? Мы погребены под снегом. Последние полчаса не хлопья, а целые сугробы валились с неба. Мой старый друг, горный волшебник, женился и остепенился, а то я подумал бы, что это его шалости. Если уехать нельзя, то заприте меня. Запереть? Да, да, на ключ. Зачем? Мне нельзя встречаться с ней. Я ее люблю. Кого? Принцессу. Она здесь? Здесь. Она переоделась в мужское платье. Я сразу узнал ее, а вы мне не поверили. Так это и в самом деле была она. Она... Боже мой. Только теперь, когда не вижу ее, я начинаю понимать, как оскорбила она меня. Нет. Как нет? Вы слышали, что она мне тут наговорила? Не слышал, но это все равно. Я столько пережил, что все понимаю. С открытой душой, по-дружески. Я жаловался ей на свою горькую судьбу, а она подслушала меня, как предатель. Не понимаю. Она подслушала, как вы жаловались ей же? А, ведь тогда я думал, что говорю с юношей, похожим на нее. Так понять меня. Все кончено. Больше я не скажу ей ни слова. Этого понятия. Простить нельзя. Когда путь будет свободен, я только один разик молча взгляну на нее и уеду. Заприте! Заприте меня! Вот вам ключ. Ступайте. Вон ваша комната. Нет-нет, запирать я вас не стану. В дверях новенький замок, и мне будет жалко, если вы его сломаете. Спокойной ночи. Идите, идите же. Спокойной ночи. спокойной ночи. Только не найти его тебе. Нигде не найти тебе покоя. Запрись в монастырь, Одиночество напомнит о ней. Открой трактир при дороге. Каждый стук двери Напомнит тебе о ней. Простите... Но свеча у меня в комнате все время гаснет. Эмилия? Ведь это верно? Ведь вас зовут Эмилия? Да. Меня зовут, так? Но, сударь... Эмилия! Черт меня побери! Вы узнаете меня? Эмиль. Так звали юношу. Которого жестокая девушка заставила бежать за тридевять земель В горы, в вечные снега Не смотрите на меня Лицо обветрилось А, впрочем, к дьяволу все Смотрите Вот я какая Смешно? Я вижу вас такой, как 25 лет назад. Проклятье! На самых многолюдных маскарадах я узнавал вас под любой маской. Помню. Что мне маска, которую надела на вас время? Но вы не сразу узнали меня. Вы были так закутаны. Mm -hmm. Не смейтесь. Я разучилась плакать. Вы меня узнали, но вы не знаете меня. Я стала злобной. Особенно в последнее время. А, трубки нет? Трубки? Я курю в последнее время. Тайна. <свят> Матросский табак. Адское зелье. От этого табака свечка и гасла все время у меня в комнате. <свят> я и, и пить пробовала. Не понравилось. <свят> вот я какая теперь стала. Вы всегда были такой. Я? Вы всегда были такой. Да. Всегда у вас был упрямый и гордый нрав. Теперь он сказывается по-новому. Вот и вся разница. Замужем были? Была. За кем? Вы его не знали. Он здесь? Умер. А я думал, что этот юный Паш стал вашим супругом. Он тоже умер. Вот как? Отчего? Отчего? Утонул, отправившись на поиски младшего сына, которого буря унесла в море. Юношу подобрал купеческий корабль, а отец утонул. Так, значит, юный Паш... Стал седым ученым и умер. А вы все сердитесь на него. Вы целовались с ним на балконе. А вы танцевали с дочкой генерала. Танцевать прилично. Черт побери! Вы шептали что-то на ухо все время? Я шептал ей Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Она все время сбивалась с такта Смешно Ужасно смешно До слез Ни для кого Богом забыл Которого нет Идущий под край Ни для кого Время стоит Падает снег И медленно тает Пыжный час, холода, и на этот раз Нам Все, что стоило ждать, поместилось в одно А чего вы взяли, что мы были бы счастливы, поженившись? А вы сомневаетесь в этом? Да? Что же вы молчите? Вечной любви не бывает. А, у трактирной стойки я не то еще слышала любви. А вам не подобает так говорить? Вы всегда были разумны и наблюдательны. Хм, ладно. Ну... Ну, простите меня, Акаянна, за то, что я целовалась с этим мальчишкой. Дайте руку. Ну, вот и все. Жизнь не начнешь сначала. Все равно я счастлив, что вижу вас. Я тоже. Тем глупее. В неизбежный части. Все, что стоило ждать, поместилось в одно. Ладно, плакать я теперь разучилась, только смеюсь или бронюсь. Поговорим о другом, если вам не угодно, чтобы я ругалась как кучер или ржала как лошадь. Да-да, у нас есть о чём поговорить. У меня в доме двое влюблённых детей, могут погибнуть без нашей помощи. Кто эти бедняги? Принцесса и тот юноша, из-за которого она бежала из дому. Он приехал сюда вслед за вами. Они встретились? Да-да. И успели поссориться? Бей барабаны! Что вы говорите? Трубив трубы! В какие трубы? Не обращайте внимания, Двор... дворцовая привычка Так у нас командуют случаи пожара, наводнения, урагана Караул в ружье! Надо что-то немедленно предпринять Пойду доложу королю Дети погибают Шпаги вон! К бою готовь! Штыки! Я все понял Эмилия была замужем за дворцовым комендантом отрубив трубы, бей в барабаны, шпаги вон. Ох, курит, чертыхается. Бедная, гордая, нежная Эмилия. Разве он понимал, на ком женат проклятый грубиян? Царство ему небесное.